Глава 40. Дункан проснулся от громкого петушиного крика. Крайне неожиданный звук. Кажется, под такой будильник ему еще просыпаться не приходилось. Живот болел, но на фоне вчерашнего терпимо. Ком, который Дункан и сам не помнил, когда надел на руку после операции, а может и не он, а ферравел ему, показывал температуру тела 37,6 градуса что для второго дня вполне приемлемо. К вечеру регенералка разгонится, а через неделю он про это досадное недоразумение даже и не вспомнит. А вот пришел ли в себя Джонатан? Хирург чуть приподнял голову, однако разведчика не увидел и забеспокоился. В этот момент скрипнула воротина, и в хлев на одной ноге запрыгнул путник, поддерживаемый с двух сторон эльфами. Дункан выдохнул и откинул голову назад. «От дурики! Можно же было вопрос с естественными нуждами решать и проще!» Хотя Дункан сразу применил это проще к себе и сконфузился. «Ну да, тут вопрос воспитания, конечно. Но распрыгает, значит, все вполне неплохо». Солнечный свет заглянул в помещение, и от зеркала, по-прежнему стоящего у стены, рассыпались солнечные зайчики. Пахнуло свежим воздухом, хотя характерные ароматы хлеба каполиани тоже уже замечать перестал. Жизнь продолжалась, и это было главное. Совсем скоро они уберутся отсюда, и он сможет обнять свою белокурую девочку. Сердце окутало теплотой и нежностью, когда Дункан представил, как Вестеле стоит сейчас у окна и расчесывает, смотря вдаль, длинные русые волосы. Кажется, он справился. Жить будет. Не подвел ее. Вот только... — Князь! — позвал Дункан, сам поражаясь, какой его голос слабый и дрожащий. Феравелл как раз снял с плеча руку Джонатана и подскочил к хирургу, хватая кружку и маленькую мерную ложечку. Точно! Пить чертовски хочется, и губы пересохли, но Каполиани сейчас думал не о том. На ферму могут заявиться головачи. Это и для их группы будет крайне печально, и хозяйку под монастырь подведут. По-хорошему, ему бы еще хоть несколько часов полежать, хотя потом может выйти, что придется полежать уже по-плохому. Вчера сели аккумулятор у машины. Наконец спросил он, что хотел, сделав пару глотков воды. «Не волнуйтесь», — разулыбался Феравелл. По всему было видно, что парень крайне доволен собой. — У нас есть запасные, которые я снял вместе с трекером. Давно поставили, можно улетать. Так вот, и Феравел замялся. — Вам разве уже можно? Кополя не прикинул риски. Если медленно, не делая резких движений, перебраться в машину, выставить автопилот прямо до эркараса, но, конечно, кружным путем и повыше... Да. «Будем улетать», — кивнул он князю, опираясь на предложенную ему руку, чтобы подняться. Вестелли сидела в зале совета по правую сторону от театра, И только диву давалось, как вчерашняя княжна Золотого Сияния выдерживает чудовищный прессинг. Джоралф требовал созвать полный совет как можно быстрее, чтобы уже раз и навсегда решить вопрос с регенством. Конечно, с одной стороны, в этом была заинтересована и сама Теадра, но с другой гарантировано у них всего четыре голоса. Четыре из семнадцати. От всех остальных можно ждать всего, что угодно. Поэтому чем дольше получится увиливать от созыва совета, тем больше шансов хотя бы прояснить положение сил. Да на стороне театры, армия и теперь еще и гномские кланы. Но не ввязываться же в масштабную войну. Тем более, когда того и гляди степняки ударят в спину, или сила планеты начнет прорываться не только в чуждых землях. Даже вестеле Андреона чудовищно не хватало. И как человека, который мог держать в руках весь этот бедлам, и как стратега. И как друга. Про театру тут и говорить нечего. Вестеле всячески старалась поддерживать в ней веру, но, опираясь на собственный горький опыт, безумно боялась, что королева с некоторыми отличиями повторит ее судьбу. Мысли невольно унеслись к Дункану. После заключения брака у них еще раз состоялся странный разговор о детях. «Если бы мы могли завести ребенка, ты бы хотела второго?» А Вистеле в этот момент лежала на плече мужа, и он не мог видеть ее глаз. Что, конечно же, к лучшему, как ответишь на этот вопрос? Скажи «да», и любимый человек опять провалится в бездну терзаний из-за своего недуга. Скажи «нет», и Дункан может подумать, что ее чувства к нему не так сильны, раз она не готова скрепить их ильфенком. К чему этот вопрос? Я счастлива. «И надеюсь, ты тоже. Если случится, что боги так и даруют нам дитё, то и это будет прекрасно». Постаралась она, как истинная представительница эльфийской расы, обойти острые камни. «Андриэль намекнул мне, как коллега, что ты недавно родила, и хотел дать настойку, чтобы повременить с новой беременностью. Но я сказал, что шансов и так нет». Тогда он неожиданно предложил мне пузырек со свойствами в корне противоположными. Якобы ему не случалось видеть, чтобы он не помог. Не сейчас, конечно, а когда и если ты захочешь и будешь готова. Но я боюсь дать тебе эту надежду. Официальная медицина шансов мне не оставила. На Келону почти год, так что можешь начинать принимать лекарства. Если чудо произойдет, будем радоваться. Если нет, будем просто продолжать радоваться друг другу. С тех пор они к этой теме не возвращались. Однако врать самой себе, как говорят жрецы, тоже грех. А безмерно обожала сына, и участь не иметь других наследников ее абсолютно не пугала. Но если бы он появился, их общий с Дунканом малыш, пожалуй. Княгиня стало бы еще счастливее, хотя одно появление мэтра в ее жизни было чудом, и желать большего уже просто неприлично. В мужчине, пришедшем из другого мира, она неожиданно нашла опору и утешение, новую любовь, хотя до этого Вистеле была уверена, что эльфийка может полюбить лишь единожды. Или это такой же всем удобный блеф, как совраньем. Вестеле, конечно, старалась избегать лжи, но и в ее убийственную, сводящую с ума силу она теперь не верила. Ложь тоже бывает разная, и далеко не от всякой мутнеет рассудок. Мысли эти свои крамольные она, правда, никому не озвучивала. В конце концов, еретического в них содержалось не меньше, чем в идеях театры, производить собственное горючее для кораблей. В этот момент дверь залы советов внезапно распахнулась, и на пороге возник взъерошенный посыльный. — Ваше Величество, вас умоляют прибыть в пункт посадки. На связи сияние, Степники прорвали границу и вот-вот захватят лайнер. Они шли загруженные тренировками, изучением базы и псевдоуроками Галакта с Мединой. Девчонка, кстати, рассказала очень много полезного о станции и бытии ее обитателей. Различные мелочи, но при составлении грамотного плана побега они стали бы весьма полезны. Информация, кто дежурит на посту, насколько халатно относится к своей работе, что можно сделать, чтобы его отвлечь и так далее. Все эти нюансы складывались в копилке будущей свободы. С самой же девушкой Анрион очень старался держаться холодно отстраненно, чтобы не подпитывать в ней лишних надежд. Хотя, периодически ловя ее обожающий взгляд, очень расстраивался, понимая, что это не помогает. Чтобы забыть Рейвен, у его величества ушло много часов, И, к счастью, девушка не стояла перед глазами, тогда как Медина была вынуждена каждый вечер приходить в камеру короля и ложиться в его постель. Врагу не пожелаешь. С Рохом связаться по-прежнему не удавалось. Похоже, единственной ниточкой для связи была Ирис, всю дорогу, вращающаяся где-то на орбите Его Величества. Другие гладиаторы уже извили на тему, что срочно надо отращивать косы. Он вокруг короля варваров, девки так и вьются. Но только Анарион подозревал, что отнюдь не в личной симпатии тут дело. Скорее, Зубр велел глаз с него не спускать. И использовать гладиаторшу как связного, если она и правда шпион, все равно, что самолично засунуть голову тигру в пасть. Однако мысли об этом все активнее его Величество посещали. Дрессировщики проделывают такой трюк регулярно, и большинство из них живы. Может, и здесь единственный шанс получить желаемое — это пройти по грани». Хорошо бы скормить Ирис какую-то дезинформацию и посмотреть, как будут развиваться события. Но провернуть эту аферу до Колизея уже не было времени. Так что Анрион решил пойти в банк и, подкараулив Ирис в одном из полузаброшенных переходов, в лоб попросил ее передать сообщение Роху. Да, прямо вот так, в открытую, на галакте. Зубр наверняка эту информацию прибережет для личной выгоды, а Рио, если что, сделает вид, что уроки Медины не прошли даром. «Передай Мраку, что если получил свободу, я за ним вернусь. Скажи, что я его прошу», — последнее слово Анарион выделил голосом, памятуя о взрывном характере князя Срединного Полесья, «вести себя аккуратно и дождаться этого момента». Ирис, быстро сообразив, что хозяйка положения сейчас она, облокотилась на переборку и, вызывающе обведя языком полуоткрытые губы, с придыханием поинтересовалась. «А что я с этого получу?» «А что ты хочешь?» Тут же парировала Анрион, хотя в душе у него все заныло, предвкушая просьбу, выполнить которую он не сможет. «Билет на волю?» «В каком смысле?» опешил его величество. — В прямом я бегу вместе с вами. И не надо мне вчихлять, будто не собираешься. Ты умный и сильный. Я вроде тоже не идиотка и уверенно пригожусь. Опять же, кроме меня, с мраком тебя никто не сконтачит. Можешь не верить, но я просто планирую выиграть Колизей и покинуть базу именно таким путем. А если бы собирался бежать, то уж точно тебя бы не посвятил в свои планы. Тебе же будет выгодно выслужиться перед Зубром. Представляю, сколько бы он поднял бабла на тотализаторе!» «Заметь!» — хищно сощурила глаза Ирис, и с ее лица вмиг исчезло выражение мартовской кошки. «Про пари, — тебе сказала я, — иначе бы ты о нем знать не знал. И ты разве не ближайший прихвостень психа? А я почему-то тебе доверяю. Зря!» По лицу Ирис скользнула гримаское разочарования, но потом она бросила. — Ладно, все скажу. Только это не поможет. И прежде чем Анарион успел что-либо уточнить, Ирис резко подпрыгнула, схватилась за проложенную сверху трубу, подтянувшись на руках, выбралась на ее поверхность и, сделав довольно изящный корок, вкатилась в открытое окошко вентиляции. Весь фин занял всего несколько секунд. Король, оглядевшись по сторонам в поисках камер, повторил упражнение, разве что протиснуться в вентиляцию он не мог. Короб не был рассчитан на его размах плеч, а вот Ирис, похоже, запросто перемещалась по станции таким образом, тайно от всех. Но ведь эту возможность она сейчас Анариону сознательно показала. Король спрыгнул обратно в коридор и поспешил в сектор психа. Пожалуй, если все же придется бежать, стоит попробовать взять ирис в союзники. Она могла оказаться тем недостающим звеном в отношении информации и связей, которого при составлении плана им с дедом не хватало. Хотя с тем же успехом могла оказаться и их прямой дорогой в мир иной, но разве этим они и так не рискуют постоянно? Сборы в полет к Колизею не были долгими, личных вещей у Анриона по-прежнему не имелось, поэтому король просто принял душ, оделся и сел на кровать ждать. Медина пристроилась рядом притихшая и совершенно несчастная. Его величество очень переживал за то, как сложится ее дальнейшая судьба, но абсолютно ничего сделать до собственного освобождения с этим не мог. «Я выиграю, получу свободу, потом вернусь и тебя выкуплю», — пообещал он, чтобы хоть как-то приободрить девушку. На самом деле король собирался отнюдь не выкупать, а уничтожить весь этот гадюшник. Но Медина бы при таком раскладе тоже бы свободу получила. «А что я буду делать потом?» — Панур спросила она. Разумный вопрос. Как может распорядиться волей человек, который с шести лет жил в рабстве? Я тебе найду хорошую фермерскую семью на Валинаре. Будешь так же работать с растениями, как здесь. Понравится, останешься. Сможешь со временем кого-то выбрать и создать семью. Родитель Фенка, ты же этого хотела? Его Величество улыбнулся, хотя ему такая мимика далась непросто: Я тебе хотел родить, а не, не пойми, кому. Надулась Медина, отворачивая голову в сторону. «Чем меньше будешь меня видеть, тем скорее забудешь. На Валеноре много достойных мужчин, и однажды тебе кто-то из них по-настоящему понравится. А не как я сейчас, от безысходности». Медина шмыгнула носом, похоже, плакала. А повернул ее лицом к себе и вытер слезы, как младшей сестренке. «Ну, хватит!» «Мне предстоит серьезный бой, а ты тут влажность разводишь!» «Прости», — проговорила сквозь всхлипы девушка, но, уткнувшись в королевскую грудь, разрыдалась еще сильнее. В такие моменты Анрион как никогда чувствовал свое бессилие. Женские слезы его совершенно выбивали из колеи, но тут как раз дверь камеры открылась, и на пороге возник один из охранников. Он положил сбрую на пол у входа и, кивнув, мол, ежду снаружи, закрыл за собой. он поднялся. Говорят же, долгие проводы, лишние слезы. Жаль, за ним не пришли раньше. Не сумел он успокоить Медину. Скорее, больше душу девчонки разбередил. — Погоди! — кинулась к нему любовница, когда король уже защелкнул ошейник и собирался перешагнуть порог. «Поцелуй меня один раз. На прощание». Внутри Анариона все перевернулось, когда он увидел эти синие полные слез и мольбы глаза. Но он лишь покачал головой. «Прости, так будет еще больнее». И вышел за дверь. Захлопнувшаяся переборка шлюза разделила его жизнь на «до» и «после». Все, о чем сейчас надо было думать, — это предстоящие бои. Его величество старался рассматривать их лишь как вехи на пути домой, а людей, которых ему предстояло убить, как вынужденные жертвы, которые есть на любой войне. В конце концов, никто из его соперников далеко не безгрешен и тоже пойдет по трупам. Первые дни в Колизее и первые битвы не задержались в сознании короля. Он заблокировал все чувства и просто шел к своей цели. Колол, рубил, кромсал, выигрывал. Анрион не отслеживал строчки в турнирной таблице. То, что завтра уже финал, известие принес крайне довольный псих. Потом он отечески похлопал своего призового жеребца по плечу и, давая ему возможность как следует отдохнуть, удалился. Перед главным боем Анрион спал всю ночь спокойно и крепко. Мысль, что это может быть его последняя битва, он старался не выпускать дальше подвалов в подсознание. Идти на бой, тем более такой важный, можно только в полной уверенности в своей победе, и никак иначе. Сейчас любые сомнения — это проигрыш. В этот раз даже Теадра и Валенор не приснились, будто почувствовали, что королю нужны силы, и не надо его вообще ничем тревожить. Главный бой будет с Кононом. Собственно, что-то такое он и подозревал. У зубра отборная и крупная конюшня. Так что сразу можно было предположить, что в финал выйдет кто-то из его гладиаторов. Странно, что Конан согласился, и ему-то до свободы оставалось рукой подать. Видимо, за победу хозяин пообещал очень значительный куш. Знакомство Анариона с одним из любимцев Зубра было недолгим, и каких-либо эмоций в его сторону король не испытывал. Тем лучше, проще будет драться и убить. Симпатия, как и ненависть, только бы осложнила процесс. И слава богам, что у Ирис он выиграл бой, тем самым выкинув ее из претендентов на Колизей. Убить женщину было бы значительно сложнее. «Конан!» «Против короля варваров! Как пошло!» Анрион подтянул доспехи. Для Колизея кожевник шил лично на него. Тут псих расщедрился, ничего не скажешь. И надел лежащий на койке ошейник. Не только рабовладельцы боялись гладиаторов, но и охрана. Даже от камеры до арены рабов провожали исключительно взбруи. Ну, конечно, они же звери. Интересно, а сами рабовладельцы и их прихвостни, кто тогда? Ошейник-размагнитили уже после того, как за соперниками, выпущенными с двух противоположных входов, опустились металлические решетки. Вот оно, самое злачное место пиратского мира. Сейчас на трибунах смотреть финальный бой собрались несколько тысяч человек. И все они ради этого отстегнули гигантскую сумму за билет, еще более ощутимую, делая ставки. Королю было абсолютно безразлично, сколь велик куш, который псих срубит на его победе, лишь бы все быстрее уже закончилось. Трибуны шумели, лучи софитов скользнули по арене, представляя гладиаторов. Потом, наконец, бьющий по глазам свет убрали, и его величество смог разглядеть противника. Вот в эту самую секунду Анариона впервые с момента попадания в плен охватила паника.